У Доньи Беатрисы была подруга, Донья Менсия. Они встречались ежедневно. С ними познакомился кавалер ордена Сантьяго, мужчина учтивый и статный. Они обе в него влюбились и вскоре стали соперницами. Обе горячо оспаривали его сердце, но оно больше склонялось в сторону Доньи Менсии. На ней кавалеру и женился. Донья Беатриса, до тех пор уверенная в могуществе своей красоты, была насмерть оскорблена этим предпочтением и, как истая испанка, затаила в глубине сердца жгучую жажду мести. В это самое время она получает записку от Дона Геосинте Доромарата, другого поклонника доньи Минисии, который ей сообщает, что, как и Донья Беатриса, он глубоко оскорблен за мужеством своей возлюбленной и решил драться с завладевшим ею кабальером. Это письмо доставило Донье Беатрисе большое удовольствие. Желая смерти провинившегося, она надеялась, что Дон Геосинт убьет своего соперника. Покуда она с нетерпением ожидала, что исполнится это ее истинно христианское желание, случилось, что ее брат тоже поссорился с Доном Геосинтом, дрался с ним и был убит пронзен двумя ударами шпаги, отчего и скончался. Долг требовал от Дони и Беатрисы привлечь к суду убийцу брата, но она этого не сделала, дабы дать возможность Дону Геосинту вызвать на дуэль кавалера Ордена Сантьяго. Вот вам доказательство, что женщинам всего дороже их красота. Так же поступила паллада, когда Аякс соблазнил Кассандру. Богиня не наказала сейчас же нечестивого грека, осквернившего ее храм. Она хотела, чтобы сначала он помог ей отомстить Парису за его суд. Но, увы, Донья Беатриса была не столь счастлива, как Миневра. Она не вкусила сладости мщения. Ромарате погиб в поединке с Кабальеро, и эта дама сошла с ума от горя, что нанесенное ей оскорбление так и осталось неотомщенным. Из двух следующих помешанных Одна бабушка адвоката, другая престарелая маркиза Первая так изводила внука своим дурным характером Что он весьма почтительно поместил ее сюда, дабы от нее избавиться Другая была влюблена в собственную красоту Вместо того, чтобы с покорностью принимать наступление старости Она постоянно плакала, видя, как увидают ее прелести и, наконец, однажды, смотрясь в беспристрастное зеркало, сошла с ума. «Тем лучше для маркизы», — сказал Леандра. «Теперь она, вероятно, уже не замечает перемен, произведенных временем». «Конечно, не замечает», — отвечал бес. «Она не только не видит на своем лице признаков старости, но ей кажется, что цвет лица ее — сочетание лилий и роз. Ей чудится, что она окружена грациями и амурами». Словом, она мнит себя самой богиней Венерой. Значит, она счастливее в безумии, чем была бы в здравом уме, ибо сознавала бы, что она уж не та, сказал сам Були. Разумеется, отвечала смодей. Ну, нам осталось посмотреть еще только одну даму, ту, что живет в последней комнате. Она уснула после того, как три дня и три ночи провела в страшном волнении. Это. Донья Эмеринсиана. Рассмотрите ее хорошенько. Как она вам нравится? Она, мне кажется, очень красивой, отвечал Самбуль. Какая жалость, что столь прелестная женщина лишилась разума. Что довело ее до такого состояния? Слушайте внимательно, сказал Хромой. Я расскажу вам историю ее невзгод. Донья Эмеринсиана. Единственная дочь дона Гильема Стефани безмятежно жила в отцовском доме в Сигуэнсе, когда дон Кимен де Лисана нарушил ее покой ухаживанием, в котором он всячески изощрялся, надеясь ей понравиться. Она не ограничилась тем, что выказала некую благосклонность к исканиям этого кабальера, Она была столь малодушна, что поддалась на хитрости, которые он пустил в ход, чтобы поговорить с ней наедине, и вскоре они поклялись друг другу в любви до гроба. Влюбленные были равны по происхождению, но девушка считалась одной из лучших партий в Испании, тогда как Дон Кимен был младшим сыном в семье. Было еще и другое препятствие к их браку, Дон Гильем, ненавидел весь род Лисана и отнюдь не скрывал своей неприязни, когда речь заходила об этом семействе. Особенное же отвращение оказалось, он питал к Дону Кимену. Сиана была очень огорчена таким отношением отца, видя в этом дурное предзнаменование для своей любви. Однако она не желала добровольно отказаться от возлюбленного и продолжала с ним тайно встречаться при содействии горничной которая время от времени впускала его ночью в комнату своей госпожи. В одной из таких ночей, когда лесана проник в дом Дона Гильема, тот случайно проснулся и услышал подозрительный шум, доносившийся из расположенной неподалеку комнаты дочери. Этого было достаточно, чтобы встревожить недоверчивого родителя, Эмерен до сих пор так ловко вела дело, что, несмотря на его подозрительность, ему и в голову не приходило, что дочь поддерживает тайные отношения с Доном Кименом. Но, будучи недоверчивым, он потихоньку встал с постели, отворил окно и стал терпеливо ждать, покуда не увидел, что с балкона по шелковой лестнице спускается Дон Кимен. При лунном свете он его тотчас же узнал. Какое зрелище для Стефани Самого мстительного и самого жестокого из людей, когда-либо родившихся в Сицилии А он был сицилийцем! Но Дон Гильем не поддался первому порыву гнева И не поднял шума из опасения, что от него ускользнет главная жертва, намеченная его злобой Он сдержал себя и дождался утра Когда Эмеренсиана встала, он вошел в ее комнату И только тут, оставшись наедине с дочерью, он бросил на нее сверкающий яростью взор и сказал, «Несчастная, несмотря на твое благородное происхождение, ты не постыдилась опозорить себя. Приготовься к заслуженному наказанию. Этот клинок, прибавил он, вынимая спрятанный на груди кинжал, лишит тебя жизни, если ты не скажешь всей правды. Назови мне дерзновенного, который сегодня ночью приходил к тебе и обесчестил мой дом». Эмеренсиана стояла ошеломленная, она так испугалась, что не могла выговорить ни слова. А, презренная!» — продолжал отец. «Молчание и испуг слишком красноречиво изобличают твое преступление. Неужели, недостойная дочь, ты воображаешь, будто я не знаю, что происходит?» Я видел сегодня ночью этого наглеца. Я узнал, Дона Кимена, тебе мало того, что ты по ночам принимаешь у себя мужчину. Нужно было еще, чтобы этот человек был мой злейший враг. Рассказывает тотчас, каково же оскорбление, которое он нанес мне. Говори все без утайки. Только искренность может спасти тебя от смерти. Эти последние слова... Дали Амеренсиане некоторую надежду избегнуть печальной участи, которая ей угрожала. Немного успокоившись, она ответила. «Сеньор, я не могла не выслушать Дона Кимена, но да будет небо свидетелем чистоты его чувств. Он знает, что вы ненавидите весь его род, и поэтому не осмеливался просить вашего согласия. И только для того, чтобы сообща придумать, как добиться его, я иногда... «Позволяла Дону Кимену приходить сюда». «А через кого вы передаете друг другу письма?» «Спросил Стефани». «Эту услугу оказывает нам один из ваших пожей, отвечала дочь. «Вот все, что я хотел знать», сказал отец. «Теперь остается только привести в исполнение задуманный мною план». После этого, не выпускаю из рук кинжала, Он велел дочери взять чернила и бумагу и заставил ее написать под диктовку записку следующего содержания. «Возлюбленный супруг, единственная отрада моей жизни. Извещаю вас, что отец уехал в свое имение, откуда возвратится только завтра. Воспользуйтесь этим. Я льщу себя надеждой, что вы с таким же нетерпением будете ожидать ночи, как и я». Когда Донья Амеренсиана написала и запечатала это вероломное письмо, Дон Гильем сказал ей, «Позови пажа, который так хорошо исполняет твои поручения, и прикажи ему отнести эту записку Дону Кимену. Но не вздумай меня обманывать. Я спрячусь и прослежу, как ты даешь ему это поручение. Если молвишь хоть слово или сделаешь малейший знак, по которому послание покажется ему подозрительным, я немедленно вонжу кинжал тебе в сердце». Эмеренсиана слишком хорошо знала отца, чтобы посметь ослушаться его. Она передала Пажу записку, как делала это обычно. Тогда Стефани вложил кинжал в ножны. Но в течение всего дня он ни на минуту не оставлял дочь, не позволял ей говорить ни с кем с глазу на глаз. Так что Лисана никак не мог быть предупрежден о расставленной ему за западне. Молодой человек явился на свидание. Едва он вошел в дом возлюбленный, как почувствовал, что трое сильных мужчин схватили его и обезоружили, не дав времени и возможности защищаться. Они заткнули ему рот платком, чтобы он не кричал, завязали глаза и скрутили руки. В таком виде они отнесли его в заранее приготовленную карету и сели с ним сами, боясь оставить его без надзора. Его отвезли в имение Стефани, находящееся близ деревни Медес в четырех милях от Сегуэнса. Вслед за ними, в другой карете, выехали Дон Гильем с дочерью, двумя горничными, и отвратительной дуэнией, которую он нанял в тот же день. Он увез с собой и других слуг, кроме одного престарелого камердинера, который ничего не знал о похищении Дона Кимена. В Медес они прибыли еще до рассвета. Прежде всего, сеньор Стефани приказал запереть Лусиана в сводчатый погреб, тускло освещавшийся оконцем таким узким, что пролезть через него было невозможно. Затем он велел слуге Хулио, своему доверенному, бросить пленнику вязанку соломы для подстилки, держать его на хлебе и воде и говорить всякий раз, как Хулио будет приносить ему пищу. «Вот, подлый соблазнитель, как обращается Дон Гильем с «Тем, у кого хватает дерзости, оскорбить его!» Жестокий сицилиец не менее сурово поступил и с дочерью. Он заточил ее в комнату без окна, отнял у нее горничных и посадил к ней, чтобы сторожить ее, выбранную им дуэнью, которая, как никто, умела мучить отданных на ее попечение девушек. Так Дон Гильем распорядился судьбой любовников. Однако... Он не намерен был ограничиться этим. Он решил отделаться от Дона Кимена, но хотел совершить это преступление безнаказанно, что, конечно, было делом нелегким. Так как в похищении Дона Кимена ему помогали слуги, он не мог надеяться, что поступок, который многим известен, останется в тайне. Как же быть, чтобы не иметь дела с правосудием? И вот... Дон Гильем решил действовать, как последний негодяй. Он собрал всех слуг соучастников в отдельном флигеле, в стороне от замка, и сообщил им, что весьма доволен их усердием, а потому намерен в знак благодарности наградить их деньгами, предварительно хорошенько угостив. Их усадили за стол, и во время пиршества Хулио, по приказанию своего господина, отравил их. Затем хозяин и слуга подожгли флигель. Не дав пламени разгореться, чтобы не сбежались на пожар селяне, Дон Гильем и Хулио убили двух горничных, Эмеренсианы и маленького пожара, о котором я говорил, и бросили их трупы к остальным. Вскоре все здание заполыхало, и, несмотря на старания окрестных жителей, превратилось в кучу пепла. Надо было видеть, как сицилиец выражал свое горе – Он казался безутешным, что лишился слуг. Обеспечив себе таким образом молчание людей, которые могли бы его выдать, Дон Гильем сказал своему наперснику. Дорогой Хулю, теперь я спокоен и могу, когда мне вздумается, покончить с Доном Кименом, но прежде чем я принесу его в жертву моей поруганной чести, я хочу насладиться его страданием. Ужас и муки долгого заточения Будут для него тяжелее смерти Действительно, Лисанна денно и нощно Оплакивал свое несчастье Не надеясь когда-либо выйти из заточения Он желал, чтобы смерть поскорее избавила его от страданий Но напрасно надеялся Стефани, что будет спокоен После совершенного им подвига Через три дня его стала терзать новая тревога Он боялся, как бы Хулио, принося пищу заключенному, не соблазнился его обещаниями. Эти опасения внушили ему мысль ускорить расправу с Доном Кименом, а затем пристрелить и Хулио. Но слуга был тоже на стороже. Он догадывался, что Стефани, покончив с Доном Кименом, пожелает ради собственного спокойствия отделаться и от него. Поэтому он решил как-нибудь ночью убежать, захватив с собой все, что можно унести. Вот о чем размышляли про себя эти два достойных человека. Как однажды, совершенно неожиданно, в ста шагах от замка их окружили 15-20 стражников братства святой Эрмандады с возгласом «Именем короля и закона!». При виде их Дон Гильем побледнел и смутился, но, взяв себя в руки, все же спросил у начальника, кого ему нужно. «Именно вас!» «Отвечал офицер, вас обвиняют в похищении Дона Кимена де Лисана. Мне поручено сделать тщательный обыск в замке и произвести поиски этого дворянина, а вас арестовать». Стефани, поняв из этого ответа, что он погиб, пришел в ярость. Он выхватил из кармана два пистолета и объявил, что не позволит обыскивать его дом и размозжит офицеру голову, если тот сейчас же не уберется со своими людьми. Но начальник святого братства, презрев эту угрозу, все же подошел к сицилийцу. Тот выстрелил в упор и ранил офицера в щеку, однако выстрел этот стоил безумцу жизни, ибо два или три стражника в отместку за своего начальника сразили его на повал. Хулио сдался без сопротивления, и у него не пришлось выпытывать, находится ли Дон Кимен в замке. Слуга во всем сознался, но, видя, что его господин убит, свалил все на него. Затем он повел командира и его подчиненных в погреб, где они нашли лежащего на соломе Дона Кимена, связанного по рукам и ногам. Несчастный кабальер, уживший в постоянном ожидании смерти, при виде вооруженных людей решил, что они пришли его убить, и был приятно изумлен, узнав, что к нему явились не палачи, а освободители. Когда они развязали его и вывели из погреба, Дон Кимен поблагодарил их и спросил, каким образом им стало известно о его заточении. «Я вам расскажу это в нескольких словах», — отвечал командир. «В ночь вашего исчезновения один из похитителей пошел перед отъездом проститься со своей возлюбленной, которая живет в двух шагах от дома Дона Гильема и имел неосторожность открыть ей весь план похищения. Два-три дня эта женщина молчала, Но когда распространился слух о пожаре в Медосе и всем показалось странным, что погибли все слуги сицилийца, она начала подозревать, что виновник пожара Дон Гильем, и чтобы отомстить за своего дружка, пошла к сеньору Дон Феликсу, вашему отцу, и рассказала ему все, что знала. Дон Феликс, испугавшись, что вы находитесь в руках человека, способного на все, повел женщину к судье. Тот, выслушав ее, понял, что у Стефани вас ожидают тяжкие и долгие мучения, и что именно он виновник дьявольского пожара. Чтобы расследовать это дело, судья прислал мне сегодня утром в ретортилью, где я живу, приказ отправиться верхом с моим отрядом в этот замок, разыскать вас и взять Дона Гильема живым или мертвым. Относительно вас я хорошо исполнил поручение, но жалею, что не могу доставить преступника живым в Сигуенсу. Он сопротивлялся. И мы вынуждены были убить его. Потом офицер сказал: «Сеньор Кабальеро, я составлю протокол о том, что здесь произошло, а затем мы отправимся в Сигуэансу, ибо вам, конечно, хочется поскорее увидеть вашу семью». Подождите, сеньор командир воскликнул Хулио при этих словах. Я вам еще кое-что сообщу для вашего протокола. Тут есть еще заключенное, которую надо освободить. Донья Эмеренсиана, заперта в темной комнате, где безжалостная Дуэнье мучит ее и оскорбляет своими разговорами, не давая ей ни минуты покоя. — О небо! — воскликнул Дон Кимен. — Жестокий Стефани не удовольствовался мною, чтобы изощряться в жестокости. Пойдемте скорее, освободим несчастную девушку от тиранства Дуэньи. Тут хулю повел командира и Дона Кимена в сопровождении пяти-шести стражников в комнату, служившую тюрьмой дочери Дона Гильема. Они постучались, и Дуэнья отворила им дверь. «Можете себе представить радость, с которой лисана ожидал свидания со своей возлюбленной, после того, как он уже отчаялся когда-либо увидеть ее? Теперь надежда в нем воскресла». Или, вернее сказать, теперь он был уверен в своем счастье, ибо единственного человека, который воспротивился бы ему, уже не было в живых. Увидев Эмеренсиану, он бросился к ее ногам. Но как передать его горе, когда вместо возлюбленной, готовой ответить на его страсть, он увидел помешанную? И действительно, Дуэнья так мучила девушку, что та сошла с ума. Некоторое время Эмеренсиана все задумывалась, потом вообразила себя прекрасной Анжеликой в крепости Альбрак, осажденной татарами. Она приняла мужчин, вошедших к ней, за рыцарей, которые явились ее спасти. Начальника святого братства за Роланда, Дона Кимена за Брандимарта, Хулио за Губерта де Леон, Стражников за Антифорта, Клариона, Адриена и за двух сыновей маркиза Оливье. Она встретила их весьма учтиво и сказала. «Храбрые рыцари, мне не страшны отныне ни император Агрекан, ни царица Морфиза. Вы защитите меня от воинов всего света!» При этих невразумительных словах офицеры и его подчиненные прыснули со смеху. Но не то было с Доном Кименом. Он был так потрясен, увидев даму своего сердца в столь печальном состоянии, что ему казалось, будто он сам вот-вот лишится рассудка. Но он все же не терял надежды, что его возлюбленная придет в себя. — Милая моя Эмеринсиана, неужели вы меня не узнаете? — ласково сказал он. — Очнитесь! — Все наши невзгоды окончились. Небо не хочет больше разлучать сердца, которые оно само соединило. Жестокий отец, так мучивший нас, не может уже противиться нашей любви. Ответ, который дала на эти слова дочь короля Галафрона, был опять обращен к храбрым защитникам Альбрака. Но они уже не смеялись. Даже суровый по природе командир почувствовал сострадание при виде того, как удручен горем Дон Кимен. — Сеньор Кабальеро, — сказал он, — не теряйте надежды, ваша дама выздоровеет. У вас в Сигуенсе есть врачи, которые вылечат ее своими снадобьями. — Здесь нам нельзя дольше оставаться. — Вы, сеньор Губер де Леон, — прибавил он, обращаясь к Хулио, — знаете, где в этом замке конюшни? — Проводите туда Антифорта и двух сыновей маркиза Оливье. Выберите лучших лошадей и запрягите в колесницу принцессы а я тем временем составлю протокол». Затем он вынул из кармана бумагу и чернильницу и, написав все, что требовалось, предложил руку Анжелике, чтобы помочь ей спуститься во двор, где заботами рыцарей была приготовлена карета, запряженная четырьмя мулами. Командир сел в нее вместе с дамой и Доном Кименом. Он велел сесть туда и Дуэни, полагая, что судье интересны будут ее показания. «Но это еще не все». По его распоряжению Хулио заковали в цепи и посадили в другую карету, в которой везли тело Дона Гильема. Затем стражники вскочили на коней и все отправились в Сигуэнсу. Дорогой дочь Стефани говорила еще много нелепостей, которые отзывались в сердце ее возлюбленного, как удары кинжала. Он не мог без гнева смотреть на Дуэнью. «Это вы, жестокая старуха!» — сказал он. Это вы своими преследованиями довели Эмиренсиану до отчаяния и лишили рассудка. Дуэнье лицемерно оправдывалась, говоря, что во всем да виноват покойный. Причиной несчастья один только Дон Гильем, восклицала она. Этот суровый отец приходил каждый день пугать дочь угрозами, пока не свел ее с ума. По прибытии в Сегуэнсу командир отряда поспешил к судье, чтобы отдать отчет в исполненном поручении. Судья сейчас же допросил Хулио и Дуэнью и отправил их в тюрьму, где они находятся еще и теперь. Он выслушал также показания Дона Кимена, который затем поехал к отцу. Там горе и беспокойство сменились радостью. Донью Эмеренсиану судья отправил в Мадрид, где у нее есть дядя со стороны матери, Этот добрый человек охотно согласился управлять имениями племянницы и был назначен ее опекуном. Чтобы не показаться нечестным и не дать повода заподозрить его в намерении обобрать племянницу, ему пришлось сделать вид, будто он желает ее выздоровления и пригласить к ней лучших врачей. Опекун не раскаялся в этом, потому что после множества усилий врачи объявили, что болезнь неизлечима. Основываясь на этом заключении, он не замедлил поместить подопечную в этот дом, где она, судя по всему, и проведет остаток своих дней. «Какая печальная участь!» — воскликнул Дон Клеофас. «Я искренне растроган. Донья Эмеренсиана заслуживала лучшей доли. А Дон Кимен, — прибавил он, — что с ним сталось, мне хотелось бы знать, как он поступил. «Весьма благоразумно», — ответила Смодей. когда он убедился, что болезни его возлюбленной неизлечимы, он уехал в Новую Испанию. «Он надеется, что в странствиях понемногу забудет Донью Эмеренциану. Этого требует его рассудок и покой. Но, — продолжал бес, — после того, как я показал вам помешанных, заключенных в сумасшедшем доме, я должен показать вам таких, которые хоть и живут на воле, но вполне заслуживают, чтобы их держали». Под замком.